Герои и предатели Президент Чехословакии в изгнании доктор Эдуард Бенеш попал в трудное положение из-за того, что его трудолюбивые и старательные соотечественники помогали нацистской Германии. Чехии не только смирились с немецкой оккупацией, но и производили оружие для вермахта. Весной 1942 года Гитлер пренебрежительно заметил, Чехии олицетворяют собой рабскую покорность, Чехов можно сделать фанатичными сторонниками Рейха, если, учитывая, что они любители поесть, дать им двойной паёк. Они сочтут своим моральным долгом трудиться на военных заводах вдвое больше. Эта ситуация не устраивала ни чешское мигрантское правительство, ни приютивших его англичан. На оккупированных территориях Европы действовало движение сопротивления. Чехи по степени активности оказались на последнем месте. Президент Беннеш боялся, что после войны ему все это припомнят. Мнение Чехов не захотят услышать, все решат без них, и Чехословакия не вернется на политическую карту мира. Бенешу нужно было показать, что его люди тоже сражаются против общего врага. Сначала Беннеш предложил, чтобы британская авиация разбомбила чешские военные заводы. Но это оказалось практически невозможно, У англичан было слишком мало четырехмоторных бомбардировщиков дальнего радиуса действия. Так возникла идея убить кого-то из руководителей протектората, чтобы показать – народ борется. Организовать операцию взялся также бежавший в Лондон начальник военной разведки Чехословакии генерал Франтишек Моравец. Но в чешском подполье не нашлось надежных кадров. Стали искать среди иммигрантов. В Англии находилась чешская бригада, три человек. Это те, кто покинул страну и добрался до Англии. Выбрали двух добровольцев, имевших опыт прыжков с парашютом и хорошо владевших стрелковым оружием, Яна Кубиша и Йозефа Габчика. Всего отряд состоял из семи человек. В 2 часа 24 минуты утра 29 декабря 1942 года их сбросили над территорией протектората. Ошибка экипажа привела к тому, что агенты приземлились далеко от Праги. Один из них повредил ногу, но парашютистам повезло. Они нашли врача, который согласился вылечить гапчику ногу. Местные жители их укрыли, хотя рисковали жизнью. Немцы приняли дополнительные меры безопасности, усилили охрану дома Гейдриха, но он упрямо отказывался пересесть в бронированный автомобиль, и ездить с машиной сопровождения. Он не верил, что чехия осмелится его убить. Меньше чем через полгода парашютисты добрались до Райнхарда Гейдриха. Из-за потери крови и шока он потерял сознание. Самый опасный человек в нацистском руководстве истекал кровью на земле на глазах толпы. Никто не шевельнулся, чтобы ему помочь. Только чешский полицейский который ехал на том самом трамвае, вылез на улицу. Он остановил грузовик, на котором Гейдриха доставили в больницу. Полицейский, как положено, доложил в гестапо о покушении на неизвестного немецкого офицера. Но гестаповцы не спешили. Это было ни первое, ни последнее покушение на немцев в Праге. Когда трое гестаповцев приехали в больницу, Гейдриха уже отправили в операционную. Только увидев имперского протектора на операционном столе, Они поняли, что случилось. Германское бюро информации сообщило, 27 мая в Праге неизвестными людьми совершено покушение на обергруппенфюрера СС Райнхарда Гейдриха. Он ранен, но жизнь его в опасности. За выдачу участников покушения устанавливается премия в размере 10 миллионов крон. Президент Беннеш поздравил генерала Моравица с успехом. 29 мая, Правительство Чехословакии в изгнании назвало операцию против Гейдриха актом справедливой мести со стороны народа. Трое медиков пытались спасти Гейдриха личные врачи Фюрера Теодор Морель и Карл Брант, и личный доктор Гиммлера Карл Гербхарт. Выяснилось, что раны опаснее, чем казались: пневмоторакс, перелом ребра, разрыв диафрагмы, осколок селезенки. В рану попали фрагменты обшивки сиденья, конский волос, еще какая-то грязь. В начале июня состояние Гейдриха ухудшилось, началось общее заражение крови. Спасти его мог пенициллин, но в Германии антибиотиков еще не было. 4 июня 1942 года он испустил дух в страшных мучениях. Гитлер считал Гейдриха туповатым, но после его смерти, назвал незаменимым борцом и повелел жестоко наказать чехов. В протекторате ввели чрезвычайное положение. Прагу прочесывали эсэсовцы и хватали всех, кто казался подозрительным. Самых опасных помещали в тюрьму Панкрас. Напутствуя своих людей перед вылетом, начальник чехословацкой разведки, генерал Франтишек Моравец, говорил, «Вы снабжены всем, чем мы в силах вас обеспечить. Насколько нам известна ситуация у нас в стране, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны тех наших патриотов, к которым вы можете обратиться. Генерал ошибся. Нашлось не так много людей, готовых рискнуть жизнью и помочь агентам-парашютистам. А вот немцы и пособники оккупантов искали тех, кто подстерег Гейдриха. Они окружали целые кварталы и методично осматривали один дом за другим. Воцарилась атмосфера страха, Один из последних, остававшихся на свободе парашютистов, радировал. Деревня Ляжики, где находилась моя база, стерта с лица земли, помогавшие нам люди арестованы. Парашютисты нашли убежище лишь в главном православном храме Праги. Это кафедральный собор святых Кирилла и Мефодия. Сюда перевели и других агентов-парашютистов, искавших спасение. В общей сложности Немцы заплатили 20 миллионов крон тем, кто помог найти убийц Гедриха. Желающих получить награду набралось немало, 60 с лишним человек. Больше всех, по 5 миллионов крон, досталось двоим парашютистам, предавшим боевых товарищей. Парашютист Вильям Геррик не нашел помощи ни на одной конспиративной квартире. Отчаялся, пошел в гестапо, рассказал все, что знал, Ошибка чехословацкой разведки состояла в том, что все сброшенные парашютисты знали о других группах. Предателем оказался еще один чешский агент-парашютист по фамилии Карл Чудра. Он служил в чехословацкой армии, после оккупации бежал в Польшу, затем во Францию, откуда был эвакуирован в Англию. Его сбросили с парашютом в марте 42 -го. После покушения на Гейдриха, он испугался, что немцы поймают его в ходе облавы и расстреляют вместе с семьей. Услышав, что немецкие власти гарантируют амнистию всем, кто назовет имена убийц имперского наместника, он приехал в здание пражского гестапо, назвал имена агентов-парашютистов, которые убили Гейдриха, и рассказал, что они прибыли из Англии. Начальник пражского гестапо доложил своему начальству, 16 июня, в гестапо появился гражданин протектората Карл Чурда. Данное им описание парашютиста совпало с описанием некого Йозефа Габчика. Чурда высказал предположение, что вторым преступником может быть лучший друг Габчика Ян Кубиш. В два часа ночи 700 немецких солдат окружили храм. Перестрелка продолжалась несколько часов, но немцам не удалось прорваться в подвал. Они пустили слезоточивый газ, залили подвал водой, но добраться до уничтоживших Гейдриха чехов не смогли. Немцы мечтали взять парашютистов живыми, чтобы иметь возможность их допросить и доказать, что они посланы англичанами. Но офицеры им такого удовольствия не доставили. Когда стало ясно, что уйти невозможно и спасения нет, застрелились. Гестаповцы привели Карла Чурду, и предатель опознал трупы. В отместку немцы казнили первого предстоятеля Чехословацкой православной церкви, это он укрыл в храме парашютистов и за свою смелость заплатил жизнью.